Песнь двадцать седьмая В Чистилище день склоняется к закату. Перед Данте появляется ангел, возглашающий блаженный, чистый духом и говорящий, что для вступления на вершину горы необходимо очиститься огнем». Данте трепещет от страха, но Вергилий уверяет в безопасности прохождение через огонь. Наконец поэт набирается мужества и вступает вместе с Вергилием и стацием в пламя. Оно сжет его немилосердно, Данте еле выносит жар, но Вергилия ободряет его напоминанием о скором лицезрении Беатричи. Поэты проходят через пламя, которое совершенно очищает Данте от всех его грехов. Наступает ночь, и странники ложатся на отдых. Но при наступлении утренней зари Данте видит во сне двух женщин: Лию, символ деятельной жизни, и Рахиль, символ жизни созерцательной. Данте просыпается и видит, что бы его спутника уже восстали от сна. Вергилий говорит ему о том, что он в этот же день изведает небесное блаженство. Вместе с тем он сообщает Данте, что отныне тому придется совершать дальнейший путь в одиночестве. Он, Вергилий, исполнил то, что ему поручила небесная жена, дальше же следовать он не может, так как он не христианин. Он признает Данте выше себя и венчает двойной короной, знаками светского и духовного владычества. Настал тот час, в который дня светило, Там, где Христос был распят, восходила. Над Эбро в те же самые часы На небесах вздымаются весы, А ганг течет расплавленному злату, Подобен весь в полдневной тяжкий зной. Меж тем у нас склонился день к закату, Когда явился ангел предо мной. Вне пламени стоял он неземной, Гармония из уст его звучала, «Блаженный духом чистый!» И нам промолвил он, «Святые души, там спасенье ждет, Но следует сначала для этого очиститься в огне. Внимайте же и повинуйтесь мне!» И, выслушав, с тоской воздел я руки, Похолодев, как выходит с могил, Когда себе вообразил я муки, Каких в былом свидетелем я был. Приблизились вожди, И сострадание, исполненный Вергилий возгласил, Мой сын, в огне ты обретешь страдание, не смерть. Когда доставлен невредим, Ты мною был на плечах Гериона, Чего б теперь вблизи Господня трона не сделал я. Но ты неуязвим останешься, и ни единый волос, хотя б в огне провел ты сотни лет, не обгорит. Поверь, обмана нет в словах моих. Иди на дивный голос, и на огонь без страха ты взирай. Для опыта приблизь одежды край к огню, и верь, не опалит он ткани. Но я стоял, не двигаясь у грани, и он сказал: "Стеной лишь огневой Ты отделен от Беатричи ныне. И так же, как Пирам полуживой, Услышав имя Тизбы при кончине, Раскрыл глаза под тутовой листвой, Чей плод с тех пор оттенок принял красный, Откинул я моих сомнений гнет при имени волшебным, Что цветет в душе моей. С улыбкой по поневоле прорвавшийся Поэт сказал тогда — Мы не хотим здесь оставаться более. Так детское упрямство иногда смягчает вид душистого плода. Учитель мой, вступая первым в пламя, Бестрепетно меня с собой увел, Последним же и третьим стаций шел, Давно уже стоявший между нами. И пламя так невыносимо жгло, Что окунуться в жидкое стекло хотелось мне, Не доставало мочи сносить жару. Чтоб поддержать меня, мне говорил поэт среди огня, Божественной жены я вижу очи. На дивный глаз, что слышался вдали, Пройдя сквозь море пламени нетленны, К подножию горы мы подошли. грядите вы отцом благословенный послышались слова и взор очей мне ослепил победный блеск лучей вновь раздалось склоняются светила и ночь близка итак ускорьте шаг вы прежде чем покроет землю мрак на западе дорога проходила меж скал крутых к восточной стороне И тень свою пришлось увидеть мне перед собой. Когда же на ступени мы поднялись, Исчезновенье тени Открыло нам, что солнце уж зашло. И ранее, чем свод необозримый Покровом тьмы сплошном заволокло, Из нас троих усталостью томимый Устроил каждый ложе на горе. Как стадо коз, пока оно не сыто, Карабкается в горы на заре, Насытись же, в тени лежит укрыто, А сам пастух на посох опершись Следит за тем, дабы к нему в ограду, К хранимому с таким усердием стаду Не вторглись волк, лисицы или рысь. Такими же и мы казались трое. Я был козой меж пастырей двоих И наблюдал в торжественном покое Сиянье звезд блестящих и больших. И вещим сном, таящим предсказания, Отрадное сменилось созерцание. В тот час, когда Венерина звезда, Что кажется объятую всегда огнем любви, Бросает луч с востока, Пригрезилась мне юная жена, Которая в равнинах одиноко рвала цветы, И пела мне она Я ли называюсь руками прекрасными, повсюду рвут цветы, дабы предстать пред зеркалом венками, Украшенной в сиянии красоты. Сестра Рахиль проводит дни и ночи пред зеркалом своим, Отражены стеклом Его задумчивые очи. Для разных целей с ней мы рождены, Для жизни я, она для созерцаний. Забрежила меж тем зари мерцанье, которое тем путнику милее, Чем ближе он к родной земле своей. Бежала ночь, а с ней сновиденье. Моих вождей в минуту пробужденья Я вставшими увидел. И тогда, — сказал Вергилий, — Ныне же плода небесного изведаешь ты сладость. На всех ветвях напрасно смертных род Тот сладостный отыскивает плод. Он никогда столь искреннюю радость Не доставлял мне дар под Новый год. Я с легкостью такой ушел вперед, Как бы не сом чудесно парой крыльей. На лестницу, поднявшись без усилий, Когда взошли на верхнюю ступень, Сказал, смотря в лицо мое Вергилий, Мой сын, со мной ты видел ада сень, Ты зрел огонь и временный, и вечный, Тебе простор открылся бесконечный, Но не могу вести тебя к нему. Достигнул ты великого предела Благодаря искусству моему и знанию. Иди отныне смело, руководясь лишь волю, Один ты миновал опасности теснин крутых путей. Смотри же, золотистых лучей игру ты видишь на челе, растений и травы на земле. Но ранее, чем взор очей лучистых, увидишь ты. Благодаря мольбе тех чудных глаз явился я тебе. Здесь отдохни среди красы и света. Не жди моих внушений или совета. Суждение твое просветлено. И не введет тебя в обман оно, Тебя признавши высшим надо мною, Короною венчаю я двойною.